19 августа, ближе к полуночи. Времени 12 час ночи, но ее до сих пор не было. Быть может, опять пауза длиною в день? В прошлый раз было точно так же. Один день она пропустила, зато на следующий пришла. Надеюсь, что ничего страшного не случилось. И сейчас будет то же самое. Поэтому подождем до завтра Ты поверил ей, Ник? Безоговорочно поверил в то, чего в реальной жизни не бывает Признайся, тебе удобно думать, что на самом деле она путешествует во времени? Но ведь теоретически это возможно Вот именно, что только теоретически Нет, нет, все обстоит именно так, как она мне рассказывала Люди четвертого тысячелетия могут придумать и не такое. Но откуда ты знаешь это, Ник? Ты там никогда не бывал. И вряд ли когда-нибудь тебе удастся подобное. Может быть, она просто обманывает тебя? Ей незачем это делать. И вообще, она не появилась бы просто так, из ниоткуда. Но она появилась. Она реальна. Ее можно потрогать. Ее можно поцеловать. «Ты целовал ее, Ник?» «Точь-в-точь, -точь, как когда-то Дженни. Вот видишь, ты не можешь забыть о своей жене. Ты целуешь другую, но перед глазами у тебя стоит та, которую ты действительно любишь. Подумай еще раз по-хорошему, Ник. А что, если Джина появилась здесь, чтобы вас разлучить? Это полный бред. Она ведь даже не знает о моей жене». Теперь знает. Нет, все это неправда. Джина появилась здесь, потому что ее отец проводил эксперименты по перемещению во времени и... Это опять говорит твоя больная совесть, Ник. Больная совесть и уязвленное самолюбие. Ты не можешь простить себе то, что тебе пришлось уехать от любимой женщины. От той, о которой ты думаешь постоянно. Я не хочу думать, я не хочу вспоминать, я не хочу поздно. Я выдержу, я сильный, я — это только слова. Окружающий мир помутнел и растворился в липких сиреневых субергах. Я понял, что если сейчас не найду замены своим размышлениям, то надо ложиться спать и стараться не думать о своей жене. Я не хочу, чтобы она приходила ко мне этой ночью. Я не хочу, чтобы в сентябре у меня под окном распускались цветы.